Не замечая ослабления верховной власти в своем отечестве, Михалон только распространением роскоши и пьянства объясняет утрату городов и областей, завоеванных московскими государями, у которых народ трезв и всегда в оружии, а крепости снабжены постоянными гарнизонами, которые не позволяют никому сидеть все дома, но по очереди посылают на пограничную стражу. В Литве один чиновник занимает 10 должностей, а прочие удалены от правительственных дел. Москвитяне же соблюдают равенство между своими и не дают одному многих должностей. Управление одним городом на год или много на два поручают они двум начальникам вместе и двум нотарием дьякам. От этого придворные, надеясь получить начальство, ревность не служит своему государю. И начальники лучше обращаются с подчиненными, зная, что они должны отдать отчет и подвергнуться суду, ибо обвиненный во взятках бывает принужден выходить на поединок с обиженным, даже если сей последний принадлежит к низшему сословию. Князь их бережливо распоряжается домашним хозяйством, не пренебрегая ничем, так что продает даже солому. На перах его подаются большие кубки золотые и серебряные, называемые соломенными, то есть приобретенными на проданную солому. От расчетливого распределения должностей он имеет еще и ту выгоду, что те, которых посылает защищать пределы своей земли, исправлять различные общественные дела и даже в самые далекие посольства, исполняют это все на свой счет. За хорошее исполнение они награждаются не деньгами, а местами начальников. У нас же напротив, если кто посылается куда-либо, даже не заслужив того, получает обыкновенно в излишестве деньги из казначейства, хотя многие возвращаются, ничего не сделав. На пути люди эти бывают в тягость тем, через владения которых едут, истощая их подводами. В Москве же... Никто не имеет права брать подвод, кроме гонцов, по государственным делам. Благодаря быстрой езде и часто меняя усталых лошадей, ибо везде стоят для этого в готовности свежие и здоровые лошади, они чрезвычайно скоро доставляют известия. У нас же придворные употребляют подводы на перевозку своих вещей, отчего происходит недостаток в подводах, и мы не готовы и терпим нападение врагов предупреждающих вести об их приходе. Недавно у нас от подводной повинности изъяты и те, которые когда-то получили свои земли именно с обязанностью исправлять ее по всем дорогам, ведущим к столице нашей Вильне от стран московских, татарских и турецких. Вообще в своих записках Михалон ярко выставляет государственные преимущества Москвы над Литвою. Хотя, как католик и литовский патриот, он не любит восточных соседей и называет московский народ хитрым, вероломным, неискренним. Порча нравов коснулась, конечно, и женщин. Михалон до того недоволен своими соотечественницами, что ставит их ниже татарских женщин. Татары держат жен своих в сокровенных местах, а наши жены ходят по домам праздные в обществе мужчин в мужском почти платье. Отсюда страсти. Упадок женской нравственности в Литве, по мнению автора, произошел с тех пор, как великие князья литовские дали им права наследства и предоставили свободный выбор мужей, тогда как прежде сами назначали им женихов, преимущественно из людей, прославивших себя воинскими доблестями. Теперь же, рассчитывая на известную долю наследства, они сделались надменны, стали пренебрегать добродетелью, не слушаться опекунов, родителей, мужей и приготовлять преждевременную смерть живущим. У нас некоторые женщины владеют многими мужчинами, имея села, города, земли, одни на правах временного пользования, другие по праву наследования. И по этой страсти к владычеству живут они под видом девства или вдовства, в тягость подданным, преследуя одних ненавистью, губя других слепой любовью. О роскоши и многочисленной свите знатных женщин можно судить потому, что иную литовскую героиню везут к обедне или на от 6 до восьми повозок.